Глава 18 Домой вошел буквально на цепочках, чтобы не разбудить своих женщин. Надо бы поужинать, но вот аппетита не было. Я тихонько разделся, лег в кровать, Света что-то пробормотала во сне и прижалась ко мне. Засопела. Я улыбнулся и обнял жену. День был сложным, но мне удалось предотвратить гибель людей и, пожалуй, гибель ключевой фигуры советского будущего — академика Бусленко. Что ж, запишу себе это в актив в плюс. Ну, а теперь спать, спать, спать. Утро добрым не бывает, да? Интересно, а какой дурак это сказал? Утро всегда доброе, светлое, и каждый раз просыпаясь, человек будто рождается заново. Я соскочил с кровати с первыми нотами гимна. Убрал звук в радио, чтобы дать поспать остальным. Володя, еще чуть-чуть. Света села, не открывая глаз, и потянула на себя одеяло, замоталась в него и потом снова рухнула на подушку. «Я посплю немножко». Я покачал головой. Вот нужна была ей эта работа, а все теща. Валентина Ивановна никак не могла отпустить тему предстоящей пенсии, для которой Светлане нужен был стаж. Она ежедневно поднимала тему работы на вредном производстве, тему раннего выхода на пенсию и того, что в свое время не отдала Светочку на балет, благодаря чему та уже бы в 40 лет была бы пенсионеркой. Вот что не так с мозгами у пожилых людей? Если бы не желание Светы быть среди людей и состояться профессионально, я бы никогда не отпустил ее на работу. Вот даже сейчас хочется сказать – Спи, родная, закутать ее в одеяло и никуда не отпускать. Я натянул спортивный костюм, кроссовки и вышел на площадку. В подъезде было темно и тихо, на улице горели фонари, а из окон уже лился свет. Люди готовились к новому дню. Я пробежал два кружка на стадионе, сделал зарядку. Погода была приятная и легкий морозец, а снегопад обещали только к вечеру. Вернувшись в квартиру, я застал всю семью уже на ногах. Девчонки плескались в ванной, теща борчала на кухне, накрывая на стол. Светлана сидела в спальне возле зеркала, подкрашивая ресницы. Я посмотрел на черную коробочку туши ленинградской и удивился. Да неужели Медведев не мог привезти супруге нормальную косметику из той же ГДР? Да хотя бы ленкомовскую купить на худой конец. Это жуть за 40 копеек продавалась на каждом углу. Купить такую тушь можно было в любом киоске «Союз Печать». Я помню, как в моем детстве мать, моя мать, Гуляева Тамара Леонидовна, тоже вот пользовалась такой вот тушью. Она плевала... Она плевала в коробочку, возила в ней пластмассовой щеточкой, а потом осторожно проводила по ресницам, стараясь, чтобы они не склеились. Для себя же отметил, что надо будет произвести ревизию в косметичке жены. Хотя бы для того, чтобы знать, что привезти ей в подарок. В принципе, можно съездить в ту же «Березку», и не обязательно ждать восьмого марта. Прошел на кухню, достал турку большую жестяную банку с молотым кофе, поставил на плиту, теща тут же скривилась. «Нет, сначала бы позавтракать, только желудок портишь всякой дрянью», — проворчала она. «Что вы понимаете, Валентина Ивановна, это божественный напиток и чистейшая амброзия», возразил ей я, вызвав еще одну недовольную гримасу на лице тещи. «Твоей амброзией можно насекомых травить!» Валентина Ивановна открыла навесной шкафчик и достала оттуда круглую коричневую банку. «Вот, пей, специально для тебя купила. Отличный растворимый кофе. Индийский, между прочим. Знаешь, какая за ним очередь была?» И сунула мне банку в руки. Я повертел ее, поставил на место в шкафчик. Стало и смешно, и грустно. Я смотрел на тещу и вспоминал сказку про то, как муж подарил бедной женщине новую юбку, мол, твоя старая вся в заплатах. А баба на радостях развернула обновку и говорит, о, надолго теперь хватит. Это ж сколько из нее заплаток выйдет. Вот так и моя теща. Светлана, заканчивай свой макияж, пойдем завтракать, — позвал я жену. — Че кричишь? — возмутилась теща. — Что это за такие уставные отношения у вас? — Валентина Ивановна. «Если мне потребуется ваше мнение по поводу отношений с женой и воспитания дочерей, я его у вас обязательно спрошу. А сейчас кушайте, омлет стынет». Я взял чашку с кофе, сделал глоток и, игнорируя сердитые взгляды Валентины Ивановны, улыбнулся вошедшей жене. «Страшнее тещи-зверя нет», как говорится в известном анекдоте. «Не, конечно, я уважаю и ценю маму своей супруги, но вот помыкать с собою я не позволю». Позавтракали омлетом, также на столе был обязательный хлеб с маслом, без которого у Валентины Ивановны завтрак был просто немыслим. Впрочем, как и ужин. Тут же стоял чайник, чашка, сахарница с кусочками рафинада. Девчонки попытались выпросить конфеты, но теща положила перед ними по яблоку. — Можете съесть сейчас, можете забрать с собой в школу. — Конфеты с утра есть вредно, — отрезала она. «А шоколад полезен для работы мозга», — попыталась поспорить Таня. «И после него всегда хорошее настроение», — поддержала сестру Леночка. Проигнорировав сердитый взгляд тещи, я достал из шкафа вазочку с конфетами и скомандовал. «Разбираем конфеты и одеваться. Довезу вас до школы». В коридоре вдруг затрезвонил телефон. Я подошел, взял трубку владимир тимофеевич послышался спокойный мягкий голос уделова сегодня в десять утра у андропова состоится совещание я бы очень хотел чтобы вы на нем присутствовали в моей реальности в это утро все были на пожаре и андропов и устинов с черненко а первому секретарю московского горкома гришну присутствие на пожаре едва не стоило жизни Виктор Васильевич кинулся руководить пожарными и чуть не попал под обрушившуюся оконную раму. Что ж, рад, что все обошлось вчера без жертв. Но вот мне очень интересно, что же будут говорить на совещании. А учитывая, что генерал-майор Удилов лично озаботился пригласить меня, в половине восьмого подогнал копейку к подъезду, света с девочками вышли не скоро, я ждал еще минут десять и уже хотел за ними подниматься когда вдруг открылась дверь подъезда, и они, громко смеясь, вывалились на улицу. Ну, наконец-то! Подвез девчонок до школы, потом поехал к заводу серп и молот. Недалеко от проходной остановил машину. «Свет, слушай, а давай твою маму замуж отдадим?» Вдруг сказал я и сам удивился своим словам. Светлана расхохоталась. «Ее туда никаким пряником не заманишь!» Она внимательно посмотрела на меня и спросила, «Обычно тебя ее ворчание не задевает. Она сегодня что-то обидное сказала?» «Нет, не в этом дело. Просто я смотрю на нее, и, по сути же, она еще молодая женщина, красивая, умная. Ей бы немного внимания со стороны мужчин, чтоб оттаяла. Просто хочу, чтобы Валентина Ивановна чуть-чуть стала счастливее». Алочка, я тебя так люблю. Ну все, ладно, бежать надо. До вечера». Света чмокнула меня в щеку и ладонью стерла оставшийся след помады. «Прости, заморала немного. Представь, приедешь в Кремль, а у тебя помада на лице». «Не поймут. Там люди серьезные работают», — усмехнулся я. Она выпорхнула из салона, я немного посидел в машине, дожидаясь, пока Светлана дойдет до проходной, проводил ее взглядом. Она остановилась, будто почувствовав, обернулась и помахала мне рукой. Я помахал в ответ, дождался, пока она войдет в открытые двери, и только потом поехал на Лубянку. По приезде поднялся на второй этаж. В коридоре меня окликнул Иванов, секретарь Андропова. «Владимир Тимофеевич, до совещания всего пять минут осталось. Поторопитесь», — посоветовал он и, обогнав меня, быстрым шагом вошел в приемную. Не останавливаясь, сразу вошел в кабинет Андропова. Первым, кого я встретил в приемной, был Ребенко. Он сидел в кресле, положив на колени генеральскую папаху. Я поздоровался, присел рядом. — Ну что, сновидец, опять отличился. По-своему поприветствовал он меня. Ну, так вышло, Александр Яковлевич. Улыбнулся я в ответ. — Все время у тебя что-то да получается. Ребенко вздохнул. — Но пока, к счастью, получается хорошо. Уделов уже прицелился тебя во второе главное управление перетянуть, своим замом. И хорошо, что Леонид Ильич не согласился, а то бы сейчас уже перевод оформляли. И я рад, что ты у меня остаешься. Ну вот поубавь, поубавь активность, Володя. Ну не доведет тебя это добра. Тебя уже и так многие бояться стали, сам понимаешь. Прикрепленная фигура незаменимая, но незаметная. Фактически тень сека а ты слишком уж ярко светиться начал в последнее время. Сейчас к тебе одни с дружбой лезть начнут, а другие напротив, анонимки строчить. Так что сбавь обороты и не пугай людей. Учту ваш совет, товарищ генерал. Не учту, а приму к исполнению, — проворчал Ребенко. Тоже мне учетчик нашелся. Иванов вышел из кабинета и пригласил нас войти. Кроме Андропова присутствовал, разумеется, Удилов. Перед ним лежала папка, обычная такая серая канцелярская папочка, сразу с двумя наклейками красной и синей. Ребенка сел напротив него, и я устроился рядом с генералом Ребенка. Экспертов, если потребуется, пригласим позже, сказал Андропов. Ну что ж, докладывайте, Вадим Николаевич. Удилов отложил в сторону бумаги и начал рассказывать. Григоренко Петр Николаевич до инцидента в гостинице «Россия» вел обычный образ жизни. Кандидатскую защитил с блеском там же, в Институте кибернетики. Тема диссертации — распределенные сети вычислительных машин и их внедрение в народное хозяйство. Научный руководитель, доктор наук Рапопорт Михаил Самылович. В этом году Григоренко должен был закончить докторантуру, защитить докторскую в развитии той же самой темы — распределенные сети. Поездка в Москву на симпозиум была запланирована еще в прошлом году. Но Григоренко вошел в состав группы непосредственно перед поездкой. Для многих это стало неожиданностью. Вместо него должен был поехать другой кандидат наук, Дашкевич Максим Федорович, который работал непосредственно с академиком Глушковым. И вот здесь, кстати, начинаются реальные странности. За два дня до поездки Дашкевич попадает в больницу с острым отравлением. Как я предполагаю, отравление было не случайным. Вместо него поехал кандидат наук, Досан Григоренко. Человек контактный, весельчак, балагур, душа компании. Что случилось дальше, вы все знаете. Перафорный стержень, изъятый у Григоренко, тоже украинского производства. Был вынесен с киевского завода «Арсенал», что, в принципе, невозможно сделать простому рабочему. — Это все предыстория, Вадим Николаевич. Андропов бросил на стол авторучку, которую до этого вертел в руке. Переходите непосредственно к истории. — Ну что ж, не буду заставлять вас ждать. Перейду сразу к делу. Пока оставим попытку поджога в гостинице «Россия» и перейдем к недавним покушениям на Леонида Ильича. Как и в случаях с Григоренко, следы ведут туда же, на Украину, в Институт кибернетики. Моя агентурная сеть и агентурная сеть ГРУ не располагают ни одним свидетельством о том, что к покушениям на генсека причастны какие-то западные спецслужбы. Это означает только одно. Заговорщиков надо искать дома. Все нитки сходятся к неизвестному нам гипнотизеру со шрамом на левой брови. Уделов достал из папки рисунки и положил их перед нами, до недавних пор неизвестному. Причем подозреваемый настолько расслабился, что чувствует себя абсолютно безнаказанным. И генерал-майор положил перед нами фото, На нем человек со шрамом находился среди ученых. Я узнал этот кадр, именно его я видел в программе. Взавидово. И вот тогда я задал себе вполне закономерный вопрос. А почему мы не можем найти человека, которого знаем в лицо и который не скрывается? Кстати, мне это тоже интересно. Почему? Прищурился Андропов, а я уловил мелькнувшую у него мысль. Думается мне, что даже твоей гениальности на это дело не хватит, Вадим. Внешне он казался сейчас абсолютно расслаблен, изображая заинтересованность в нашей беседе. Кроме того, профессиональная подготовка позволяла ему скрывать не только чувства, но и большинство мыслей. Но, к счастью для меня, не полностью. Кое-что все-таки удавалось перехватить, И содержание этих мыслей мне не нравилось. Для Андропова не было откровением то, о чем докладывал Удилов. Он все это уже знал, пусть не наверняка, без конкретных фактов и фамилий, но имел общее представление, причем из собственных источников. К сожалению, я мог только впериться в председателя КГБ пристальным взглядом, как настоящий телепат гипнотизер А того, что мне удавалось схватывать, было недостаточно. Уделов бросил на председателя КГБ долгий внимательный взгляд и ответил на его вопрос: потому что если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. А где у нас самое видное место? Причем такое, где точно искать не станут. То есть вы хотите сказать, что сотрудники Комитета госбезопасности могут быть причастны к попытке теракта в гостинице Россия? уточнил Андропов таким тоном, что любой другой бы уже сдал назад, но не у делов. «Почему, хочу сказать. Я именно это и говорю. Факты, как вы знаете, нуждаются в проверке. Именно поэтому я 20 февраля в ночь вылетел в Киев и вернулся 24 в пять утра. В Киеве я встретился с Федорчуком. Он не стал возражать, чтобы я лично побеседовал с некоторыми сотрудниками Института кибернетики. «Да-да-да, Федорчук мне звонил уже и очень на вас жаловался. Андропов усмехнулся. Говорил, что вы в обход него общались с его подчиненными и задавали очень неудобные вопросы. Вы, Вадим Николаевич, осторожнее с ним. Ну, это небольшого ума человек, но очень мстительный». Ну, вот это мне все прекрасно известно. Впрочем, как и всем остальным, отмахнулся Удилов, а молчавший Ребенка кивнул, соглашаясь. Кстати, подчиненные Федорчука рассказывают о нем много и с большим удовольствием. Но вернусь к прерванной теме. Пока начальник КГБ Украины Федорчук бегал, вы же знаете, как он работает. Во время беседы с посетителем ему что-нибудь стукнет в голову. И он может вылететь в приемную, наорать на секретаря, потребовать, чтобы тот вызвал кого-то. Так вот, пока он отлучался, кстати, неоднократно, я проверил его кабинет. А на столе, стол его буквально завален документами, папками и всевозможным хламом, я обнаружил вот это. И совершенно случайно мне просто невероятно повезло. Иудилов достал из папки личное дело, открыл его и положил перед нами. На второй странице была наклеена фотография человека, уже знакомого нам по рисункам художника из Киргизии, Ивана Полторацкого, когда тот был в теле Капитонова. Знакомьтесь, товарищи. Лесков Павел Валерьевич, майор КГБ Украины. Шестое управление. А шестое, как вы знаете, прекрасно занимается многими вопросами, в том числе и паранормальщиками. Он как раз курировал в Институте кибернетики лабораторию по программированию человека как системы. Замечу, что в личном деле о его собственных способностях ни слова. — Значит, Федорчук, — задумчиво произнес Андропов. «Но я сомневаюсь, что у него хватит мозгов на такую сложную схему», — заметил Рябенко. «Согласен с вами, Александр Яковлевич». Юрий Владимирович кивнул. «Максимум, на кого бы он устроил покушение, так это на меня. И то под влиянием эмоций. На тщательно спланированную операцию его бы не хватило. Тут личный мотив. Федорчук меня ненавидит люто». «Ну вот, чтобы так масштабно...» «А кто еще может участвовать в заговоре? Это ведь явно не последние люди в государстве». «Яковлев!» — сказал я и тут же прикусил язык. Но слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. «Обоснуйте, Владимир Тимофеевич». Мне пришлось отвечать на вопрос Андропова. Как вы все знаете, Александр Николаевич Яковлев занимал должность исполняющего обязанности начальника отдела пропаганды. Предполагалось, что он станет секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. Но вместо этого его отстранили от работы и направили послом в Канаду. Всем известно о его горькой обиде на Леонида Ильича, который лично дал команду о переводе, несмотря на заступничество Суслова. В Канаде Яковлев был принят в масонскую ложу, в Великий Восток. Его контакты мне известны, но я уверен, что они очень обширные. «У меня складывается такое невольное впечатление, Владимир Тимофеевич, что у вас собственная агентурная сеть», — заметил Андропов, глядя на меня с удивлением и даже подозрением. Мысли его лишь подтверждали то, что я прочитал в его взгляде. «Никак нет, товарищ генерал армии. Просто я провел анализ ситуации по доступным источникам информации. Ответил я максимально обтекаемо. Отмазался, что называется. Но не рассказывать же на совещании Андропова, что в будущем Яковлев станет одним из главных могильщиков Советского Союза. Я знал о его взглядах, делах, карьере после перестройки. Читал его книжку, которая называлась ⁇ О памяти ⁇ Это он подбивал Горбачева поскорее кончать с советским строем, но даже мистер Горби с этим не согласился, считая, что пока рано. Вот кто такой Яковлев. Вы знаете, я тоже пришел к таким же выводам. Поддержал меня у делов. Я уже распорядился проанализировать деятельность всех членов дипломатического корпуса, включая военных атташе. И именно Яковлев мне пришел на ум первым. Тоже. И, кстати, Владимир Тимофеевич, именно благодаря вашим рассказам о новых анекдотах. Пожалуй, бывший, исполняющий обязанности начальника отдела пропаганды, единственный, кто может вот так вот системно запустить дискредитацию первого лица в государстве. Но вернемся, пожалуй, к нашей задаче. Итак, Лесков, кстати, оперативный псевдоним у него — Мессинг. Очень символично для гипнотизера, — Андропов хмыкнул. Он знал Вольфа Мессинга лично и даже общался с ним. — И что же вы предлагаете, Вадим Николаевич? — Я предлагаю ловить его на живца, потому что, когда нет улик, брать необходимо с поличным. В этот момент Уделов в упор посмотрел на меня. Кажется, я уже знаю, кто будет этим живцом. К бабке не ходи, я.